Звуки загремели еще великолепней, певучим сильным потоком струились они, и в них, казалось, говорила и пела все его счастье. Он оглянулся, звуки неслись из двух верхних окон небольшого дома. «Лем!» — скрикнул Лаврецкий и побежал к дому. «Лем! Лем!» — повторил он громко. Звуки замерли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 вошел в комнату и хотел было броситься к Лемму, но тот повелительно указал ему на стул, отрывисто сказал по-русски «Садитесь и слушайте». Сам сел за фортепиано, гордый строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного. Сладкая страстная мелодия с первого звука охватывала сердце.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 Так к ней привязалась, что произвела ее в экономке и поручила ей все хозяйство. Агафья опять вошла в силу, опять раздобрела и побелела. Барня совсем ей вверилась. Так прошло еще лет пять. Несчастье вторично обрушилось на Агафью. Муж ее, которого она вывела в лакеи, запел, стал пропадать из дому,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 Когда она бывала чем недовольна, она только молчала. Илиза понимала это молчание. С быстрой прозорливостью ребенка она также хорошо понимала, когда Агафья была недовольна другими. Марьей или Дмитриевной, самим Лекалитиным. Года три с небольшим, ходила Агафья за Лизой. Девица Мурой ее сменила, но легкомысленная француженка с своими сухими ухватками до да восклицанием Туцасе де Бетис не могла вытеснить из сердца Лизы ее любимую няню. Посеянные семена пустили слишком глубокие корни. Притом Агафья, хотя и перестала ходить за Лизой, осталась в доме и часто виделась своей воспитанницей, которая ей верила по-прежнему.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 Образ Лизы восстал в его душе во всей своей кроткой ясности. Он умилился при мысли, что она его любит, и подъехал к своему городскому домику успокоенный и счастливый. Первое, что поразило его при входе в переднюю, был запах почули, весьма ему противный. Тут же стояли какие-то высокие сундуки и баулы,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 Крупные русые кудри падали ей на хорошенькое румяное личико, на большие черные заспанные глаза. Она и улыбалась, и щурилась от огня, и упиралась пухлой ручонкой в шею матери. — Ада, ву, это пеп, — проговорила Варвара Павловна, отводя от ее глаз кудри и крепко целуя ее. — Приле avec moi. Ада, вот твой отец, спроси его со мной. — C'est папа? papa? — залепетала девочка-картавя. картави. Oui, mon enfant, nest pas tu Так, это папа. Да, мое дитя, не правда ли ты его любишь? Но тут стало не вмочь мочь Лаврецкому. — В какой это мелодраме есть совершенно такая сцена? — пробормотал он и вышел вон.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 снимая с нее корсет. — А Жюстин. Да так, Жустина, — возразила она. — Он очень постарел, но мне кажется, он все такой же добрый. Подайте мне перчатки на ночь, приготовьте к завтрашнему дню серые платья доверху, да не забудьте бараньих котлет для Ады. Правда, их здесь трудно найти, но надо постараться. — Алагер ком как «На войне, как на войне», — возразила жюстина и загасила свечку. Глава 37. Более двух часов скитался Лаврецкий по улицам города. Пришла ему на память ночь, проведенная в окрестностях Парижа. Сердце у него надрывалось, и в голове, пустой и словно оглушенный, Кружились все одни и те же мысли, темные, вздорные, злые. Она жива, она здесь. Шептал он с постоянно возрождавшимся изумлением. Он чувствовал, что потерял Лизу. Желчь его душила.